Глава вторая. Голова болела так сильно, что казалось, еще мгновение, и она просто лопнет. Он с трудом открыл глаза, и тут же по ним резанул яркий солнечный свет, от которого мужчина поморщился. Глаза наполнились слезами. Он сделал еще одну попытку распахнуть веки, и, наконец-то, у него получилось это сделать. Первое, что он увидел — огромные голубые глаза, которые смотрели на него с любопытством. Не сразу поняв, что вообще происходит, он прикрыл веки, а потом снова их открыл, но детское лицо, которое нависло, над ним никуда не исчезло. Это была девчушка, на вид лет пять, не больше. Светленькие волосы заделаны в два хвостика, нелепая короткая челочка украшала лоб, торча во все стороны, и большие голубые глаза, словно дневное небо, которые приковывали взгляд. Малышка улыбнулась ему. «Привет, я Ксюша!» — проговорила она, немного шепелявя. «Я что, в аду?» Прохрипел он и закашлялся. Нет, ты у деда Феди дома. А что такое ад? Тут же спросила она и мужчина застонал от очередной головной боли. Помимо головы болело еще и тело, но больше всего бок, который ныл так, словно его прокалывают мелкими иголками на Деда, он очнулся! Вдруг резко закричала мелкая, и он снова поморщился. Где-то позади послышались тяжелые, немного шаркающие шаги, и в поле зрения появился старый седовласый мужчина с небольшой аккуратной бородкой. «Очнулся!» «Ну, наконец-то! А я думал, помрёшь у меня здесь!» Вскинул руками старик и вошел в комнату. «Кто вы?» – Прохрипел мужчина, рассматривая незнакомца. Федор Михайлович, я!» – ответил мужчина, внимательно его разглядывая. «Я что у вас делаю?» Старик, прежде чем ответить, посмотрел на девчушку, которая с интересом разглядывала незнакомца. «Ксюшенька, принеси, пожалуйста, из кухни отвар. Он у меня в черной кружке на столе стоит». Малая кивнула и упрыгала, словно заяц, а старик снова посмотрел на него. «Тебе бочину пробили, а я зашил. Ты в бессознанке два дня провалялся». Он тут же потянулся рукой к своему боку, к тому месту, где ощущалась боль, похожая на уколы от игол а дотронувшись, почувствовал какую-то ткань, видимо, это была повязка. «Ты хоть что-то помнишь?» Над головой снова послышался голос старика, и только сейчас он понял, что ничего не помнит. В голове все настолько чисто, что он даже не смог вспомнить свое имя. Тело налилось ужасом. Мужчина попытался напрячься, чтобы хоть что-то выдать, но не смог. Волна ужаса прошлась по телу. «Я... я... как меня зовут?» С ужасом в голосе проговорил мужчина и посмотрел на старика. Здрасте, приехали. Только этого не хватало. Федор Михайлович устало вздохнул. Ты что, не помнишь, как тебя зовут? Вообще ничего не помню. Ладно. На часах, что у тебя на руке гравировка с именем Дмитрий. Наверное, так тебя и зовут. Дмитрий, повторил мужчина, и тут рядом с Федором Михайловичем показалась Ксюша. В руках девчушка держала большую черную эмалированную кружку, которую старик принял из ее рук. Вот, выпей. Это отвар, он поможет снять боли. Дмитрий кое-как привстал, а Федор Михайлович помог выпить ему отвар, от которого он чуть не подавился. Вкус оказался настолько противным, что хотелось его выплюнуть и запить чем-нибудь, но он все же проглотил жидкость сдерживая рвотный рефлекс: Мы пока пойдем, а ты поспи. «Тебе главное сейчас нужно привести себя в форму, а там уже решим, что с тобой делать». Согласно кивнув, Дима опустился на подушку и посмотрел в пожелтевший потолок. Он слышал, как из комнаты вышел старик с девчонкой и захлопнули дверь. Он лежал и не знал, о чем ему думать. Что с ним случилось? Как он тут оказался и кто его пытался убить, а главное, кто он такой? Прикрыв глаза, Дима попытался уснуть, но куда уж там. В голове с каждой секундой появлялись новые и новые мысли, и мысли раилось столько, что голова начала болеть с новой силы. Он попытался абстрагироваться от всего происходящего и, наконец-то, на какое-то мгновение уснул. А когда проснулся, голова уже болела не так сильно, да и бочина тоже. Видимо, сон и целебный отвар Федора Михайловича подействовали. Дима прислушался, вокруг было тихо. Даже в соседней комнате за дверью стояла тишина, а в окно светило яркое солнце, которое его и разбудило. Собравшись с силами, он попытался подняться с кровати, но резкая боль в боку заставила его снова опуститься на диван. Он застонал от нестерпимой боли, прикрыв глаза, а когда боль немного утихла, Дима набрал в легкие побольше воздуха и снова попытался подняться. На этот раз получилось. Он сидел на диване, облокотившись на спинку, и рассматривал комнату, в которой находился. Комнатка была небольшая. В ней из убранства только диван, старый платяной шкаф и тумба с деревянным телевизором. Осознание того, что он вообще ничего не помнит, его приводило в ужас. Неужели он останется навсегда таким безымянным? Держась за бок, где была наложена повязка, Дима аккуратно поднялся и пошел в сторону окна. Несмотря на то, что болел у него бок, передвигаться ему было тяжело. На ноги словно гири навесили, он прошел не больше метра, а уже задохнулся. Тяжело дыша, он отодвинул штору и, облокотившись ладонями о подоконник, распахнул створки окна, впуская в комнату свежий воздух. На улице была ранняя весна, еще только все начинало зеленеть. Дима осмотрел небольшой придомовой сад, на котором росли небольшие кустарники и яблони. Пели птицы, и не было слышно ни голосов людей, ни звука машин. Дима глубже вдохнул теплый воздух, наполняя им легкие, и услышал, как дверь в его комнату с небольшим скрипом открылась. Он обернулся, замечая, что в открытом проеме показалась маленькая кудрявая головка. Привет! Сказал он, улыбнувшись девчушке, которая вошла в его комнату и сейчас стоя у двери, заложила руки за спину и ковыряла носочком тапочки, пол постоянно отводя от него свой взгляд. «Можно мне с тобой посидеть? Деда Федя на улицу ушел баню растапливать, а мне скучно». «Ну посиди», — усмехнулся он, оборачиваясь к подоконнику спиной, и облокачиваясь на него. «Спасибо», — сейчас девчушка явно стеснялась. Она подняла на него огромные голубые глазища и внимательно стала рассматривать. «А как тебя зовут, напомни?» — спросил он. «Ксюша». «Приятно познакомиться, Ксюша. А меня Дима, кажется». «Я знаю, где ты сказал? А ты больше не болеешь?» «Если только немного. Скажи, Ксюша, а вы с дедушкой вдвоем живете? «Нет, я живу с мамой». Девчушка подбежала к окну, за которым он стоял, и, пододвинув стул, забралась на него. «Вон там наш дом!» — показала пальчиком на дом, который виднелся из-за густой посадки яблонь. Дима обернулся и, с любопытством, посмотрел на домик с красной крышей. Тут явно был не новый, как, в принципе, и тот, в котором он сейчас находился. «А папа твой где?» — спросил он, переводя взгляд на девчушку, которая забралась на подоконник и, свесив ноги вниз, сидела и болтала ими в воздухе. «Не знаю, у меня нет папы», — спокойно ответила она, рассматривая его без стеснения. «А мама где твоя сейчас?» «На работе. Мамочка печет тортики». «Вообще-то должна быть в садике, но я с утра не захотела туда идти и соврала, что у меня болит животик». «Я не люблю садик, там скучно», — скривилась малая. «Врать нехорошо», — пожурил ее Дима и улыбнулся. Из окна подул ветер, и от девчушки донесся аромат яблок, меда и сухой травы, запах детства. Дима тут же вспомнил, как он ездил летом на каникулы в деревню к своим бабушке и дедушке. Вспомнил, и на душе как-то легко и тепло стало. От этого воспоминания он на одно мгновение замер, понимая, что этот запах достал из его подсознания воспоминания, о котором он забыл. Это значит, что к нему возвращается память? Он даже улыбнулся от облегчения того, что, возможно, через время он все же вспомнит, кто он такой и что с ним случилось. Дверь в комнату снова открылась, и вошел уже Федор Михайлович. «Вот ты где, Ягаза, а я тебя ищу по всему дому. А ты что, уже встал? Тебе бы лежать лучше, а то швы разойдутся». Все нормально. Надоело лежать. Отмахнулся от старика Дмитрий. Ну раз надоело лежать, пошли на кормлю. А то ты два дня провалялся и ничего не ел, только пил иногда. Два дня? Дима с удивлением посмотрел на старика. Да, думал, уж, что не очнешься. А нет, выкорабкался. Пойдемте уже. Сказал Федор Михайлович, и Ксюша тут же спрыгнула с подоконника. Кое-как Дима дошел до кухни. Ходить было все еще тяжело, и он чувствовал такую усталость, что казалось, ноги в любую секунду подкосятся, и он рухнет на пол. Помыв руки, сел за стол. В ноздри тут же ворвался ароматный запах еды, от которого заурчало в животе. Так вот, держи горячий супчик куриный. Федор Михайлович поставил перед Димой тарелку с супом, и тот тут же накинулся на него, жадно поднося ложку к рту. Очень вкусно, проговорил Дима с набитым ртом, а Федор Михайлович довольно кивнул. И так ничего и не вспомнил спросил старик, присаживаясь рядом на свободный стул. «Нет». Угрюмо покачал головой из стороны в сторону Дима. «Может, мне в полицию обратиться? Меня кто-то же должен искать. Семья там, например». Он бросил быстрый взгляд на свою руку, где должно было быть обручальное кольцо, но его там не оказалось, что означало одно. Он не женат, следовательной семьи у него нет. Но ведь должны быть родители, скорее всего. Или друзья, на крайний случай. Он не хотел думать, что совсем одинок. Дима поднял взгляд на притихшего старика, который о чем то думал. «Что?» — не понял он эту тишину. «Да просто, когда тебя Катюха нашла, ты ей сказал, чтобы она не звонила в полицию. Ты сказал ей, что они найдут тебя». Дима напрягся. «Кто такая Катюха и кто они?» — поинтересовался он с небольшим страхом в глазах. «Ты меня спрашиваешь. Это тебя нужно спросить, кто это такие они?» Я так подозреваю, это они же тебе бочину и пробили. А Катюха, мать, это и газы, кивнул Фёдор Михайлович на притихшую Ксюшу, которая сидела напротив них за столом и грела свои уши о взрослые разговоры, грызя кусочек яблока. Так это не вы меня нашли? Нет. А что насчет тебя, то, предполагают ты не из местных. И как сюда добрался, и как появился, без понятия. Почему вы думаете, что я не из местных? Это сразу видно по одежде. Да и акцент у тебя не местный. Скорее всего, столичный ты. Может, у меня были при себе какие-нибудь документы или телефон, кошелек, может? Нет, — покачал головой старик. Вообще ничего, все карманы пусты. Только часы на запястье, по ним-то мы узнали твое имя. Если оно, конечно, твое. То и за что тебя так без понятия? Дима отложил ложку на стол и посмотрел в окно. Настроения нет никакого. Ему бы хоть подсказку какую, но нет, ничего. Как бы он ни пытался напрячь свою память, ничего не выходило, кроме снова нахлынувшей головной боли. «А ты ешь, давай ешь, тебе сил нужно набираться. За пару дней я тебя на ноги поставлю, и там уж будем решать, что делать с тобой дальше. К этому времени, может, еще вспомнишь чего». «Может, и вспомню», — задумчиво проговорил Дима, затем снова взял в руки ложку и, зачерпнув суп у тарелки, поднес его к рту. Ситуация была более чем неприятная. А слова старика про то, что он попросил Катю не вызывать полицию и скорую, заставили еще больше напрячься. Дима очень надеялся, что он не принесет беды этим добрым людям, которые за него поручились.